Антера люди 13 Эмили Мир словно сошёл с ума, а я единственная, кто ещё нормален. Директор Эмили Свинки допила последнюю чашку кофе и остановилась, чтобы оценить хотя бы на глазок, насколько грандиозна задача перед ней стоит. Масштаб можно было измерить количеством бумаг. Горами бумаг, штабеля порой достигали полуметра в высоту. Ряды колонны бумажных стопок занимали каждую доступную поверхность. Они заползали на кофемашину и располагались на полу вокруг стола. Каждую стопку бумаг прижимал небольшой груз, чтобы листы не разлетелись от сквозника и порывов ветра, задувавшего в разбитое окно. Эмили отметила для себя, чтобы бумаги внизу стопок сложены аккуратно, по порядку и выглядят почище. Новые же страницы в верхней части стопок были неряшливо сложены, некоторые были чем-то испачканы или у них были загнуты углы. Та же тенденция распространялась и на сами тексты. Старые документы были распечатаны, написаны по установленной форме, все данные на своих местах. Затем резко начались исписанные от руки листы. В птицах хрусталя ничего жило, все стеклянное и всю технику на кремниевых чипах, все мониторы и компьютеры. Почерк в рукописных документах тоже менялся, становился всё более нерешливым по мере роста стопок. Иногда почерк исправлялся, и обычно на день другой. Когда её помощники и заместители начинали жаловаться на неразборчивость, но всё неуминуемо скатывалось обратно к хаосу. "Очень символично", подумала Эмили Свинки, каждая мелочь могла что-то рассказать о происходящем. Переход от однообразных печатных текстов к написанным самыми разными почерками документам говорило о том, что единую, упорядоченную цеल це сломалась, распылилось на бесчисленное количество разных голосов. И в результате Сотни тысяч отчётов и жалоб от людей, которых заботят только свои интересы. Один из пяти осуждал её, двое умоляли хоть как-то помочь, остальные просто ждали, что она будет и дальше исполнять свои обязанности, как мелкая шестерёнка в огромном механизме. Эмили как раз обвела взглядом свой офис, заваленный бумагами, СКП рассматривала дела, связанные с парой людьми. А в эти дни, казалось, всё происходящее в Броктон-Вей было связано с героями, злодеями и монстрами. Каждое учреждение по малейшему поводу объявляло, что его дело — это ответственность СКП. Если же даже крохотного повода не находилось, они настаивали на совместной ответственности, и пока сама Суинки не ознакомится с каждым рассматриваемым делом, пока не подпишут согласие или отказ, оно остаётся в ведении СКП. А люди изо всех сил старались спихнуть себе ответственность. Первой реальной угрозой спокойной жизни горожан стали взрывы, устроенные АПП. Да, это было страшно, Но обитателю было легко в누шить себе, что уж он-то не станет одной из жертв. Он мог просто отмахнуться от происходящего, как от фонового шума, связанного с героями и злодеями. Подобная история о них каждый слышал большую часть жизни. Теперь же, когда в город пришли левиафан, птица хрусталь, когда началась война за передел территории, у всех без исключения появились серьёзные причины беспокоиться и думать, как себя защитить и на чью сторону встать. Точно так же, как пара люди стали основной заботой в жизни горожан. Бумажная работа захватывала жизнь Эмили. Бумаг становилось всё больше. Стикеры на стенах, на досках для объявлений, на маркерных досках. Данные по местным кейпам, графики, карты, записки с сообщениями. Бесполезно. Слишком много работы для обычной женщины. Она делегировала все обязанности, которые могла, но на её плечах всё ещё лежало слишком много ответственности. В крупных городах соотношение обычных людей к кейпам примерно 8 тысяч к одному. В менее населённых областях соотношение падает до 26 тысяч к одному, что более приемлемо. Но из Брактон-Бэй многие обычные люди эвакуировались. Можно найти всего лишь несколько мест в мире, где пропорции так сильно сдвинулись. Сколько сейчас обычных людей приходится на каждого Кейпа? Две тысячи на одного? Пятьсот на одного? При этом каждый пара человек преследует только свои интересы. А она, Эмили Суинки, должна защищать интересы всех остальных, Всех, у кого нет суперспособностей, за ней наблюдает вся страна. Люди Америки ежедневно смотрят новости за ужином. Они следят за побоищем в центре Броктн-Бэй, глядят на горы трупов, укрытых белой тканью, на их экранах панорама города до нападения птиц хрусталя после затопленной ливиафана улицы. Были запущены благотворительные программы, и кто-то вполне успешно собирал средства и помогал людям. а кто-то использовал ситуацию и человеческое сочувствие, чтобы набить себе карманы. Мир наблюдал в ожидании, станет ли Брактон Бэй новой Швейцарии или Японией очередным местом, которое не оправилось после удара. Территорией, которую человечество в этой войне на истощение отдало губителям. Мало кто из тех, кто смотрит новости, знает об этом, но сейчас они рассчитывали именно на Эмили. Она тяжело поднялась из кресла и направилась к кофемашине, чтобы заново наполнить кружку. «Директор!» Она обернулась и увидела на пороге Крутыша. Он выглядел напуганным. Да, он протянул ей ноутбук, который держал в руках. Техподдержка просила передать это вам. Она покачала головой, отказываясь от ноутбука. На данный момент любой доступный компьютер необходимо использовать, чтобы наладить коммуникации и обеспечить работу оперативных пультов. Они уже закончили. Ну, почти закончили с коммуникациями. Ожидают, что в течение 2 часов всё запустится в рабочем режиме, и компы им больше не нужны. Хорошо. Доступ к центральной базе данных установили, всё, кроме высшего уровня безопасности. Досадное. Хорошо. Думаю, я справлюсь. Спасибо тебе. Крутыш явно испытал облегчение, вручив ей ноутбук. Это значило, что он сможет поскорее убраться подальше с глаз. Он повернулся, чтобы уйти, и сразу же как только выпустил ноутбук из рук. Постойте. Эмили отметила, как у него слегка поникли плечи. Он походил на собаку, поджимающую хвост от стыда или в ожидании наказания. Эмили Свинки не слишком ладила с детьми и вообще с молодёжью. Про эту свою особенность она знала, мама на себя представляла только в далёком детстве, когда играла в дочки-матери с куклами, дети ей даже не нравились. Редко, когда попадались юнцы, которых она действительно уважала, и чаще всего эти редкие случаи относились к тем подросткам, которые находились под её строгим руководством. К тем, кто в первую очередь уважал её саму. Сейчас Эмили Суэнки отвечала за самых могущественных детей города. Следующая смена патруля через... Она взглянула на часы. «Двадцать минут?» «Двадцать минут. Точно. Виста. Стояк за ней присмотрит. Сейчас в поле Столивара и Флешетта патрулируют раздельно. Отложите следующий патруль. Скажите Столивару и Флешете нервничать, но на связь выходить без задержек. Раз пульты работают... Мы будем готовы выдвинуться немедленно. Передайте это имя с ополчения тоже. У неё вроде в следующая смена. Слушаюсь, мэм. Ноутбук Мола поможет в битве с бумагами, пока у неё нет доступа к принтеру. Подразделения СКП и полиции близлежащих городов готовы помочь отправить в Брактон-Бэй своих сотрудников и другой штатный персонал, однако все её настойчивые запросы о том, чтобы прислать самое необходимое — компьютеры, принтеры, системы спутниковой связи, специалистов, электриков и компьютерщиков — Они постоянно игнорируют. Она расчистила место на столе и включила ноутбук. Неплохо бы получить доступ к досье и на местных и на приезжих. Ей легче будет справиться с бумажной работой, если она сделает небольшой перерыв и переключится на другие дела. Сейчас она с трудом воспринимала писанину. Эту битву выиграет тот, кто к ней лучше готов, поэтому ей нужна информация. Некоторое время Эмили осваивалась с непривычно маленькой клавиатурой. Нана Вилла Пароли ответила на личные вопросы, заданные одной из подсистем Дракона, в честь кого ваш племянник назвали Гевен. Какой ваш любимый цвет? Как же это раздражает. Она даже не знает свой любимый цвет, но алгоритмы уже определили, не оставив ей права выбора. Вся информация собрана из несчастливых кусочков данных о ней, вытащенных из официальных электронных писем, фотографий, записей видеокамер в зданиях СКП. Она ощутила мгновенный укол беспокойства, когда набирала В честь Гавейна, рыцаря Круглого стола и Серебряный. То, что система Дракона может вычислить даже такие мелкие детали, каждый раз нервировало Эмили. В свете последних событий нервировало даже сильнее, чем обычно. Она набрала запрос "Бойня номер 9" и смотрела, как на экране появляются списки с информацией: новости отсортированные по дате релевантности, профили, отчёты, списки имён, сообщения о погибших. Эмили углубилась в данные, отсортировала записи по времени и нашла ту, в которой данные моделирования оружияника были наложены на анализ боевых возможностей девятки. Он готовился с ними сразиться. Проверка даты модификации файла показала, что оружиник редактировал данные совсем недавно. Выходит, он сбежал, чтобы сразиться с девяткой, она так и думала. Эмилия уточнила запрос, чтобы отсеять данные моделирования от результатов, и обнаружила видеозапись. На видео Эмма, бывший член девятки, пыталась прорвать затяжную осаду. Она одна выступала против 20 членов протектората, и её убили свои. Фрагмент слежки за Краулером вскоре после того, как он присоединился к девятке. Тогда он ещё походил на человека, хоть и огромного. Ещё одна запись. Бывший член девятки Хахатун нападает на полицейский участок. Бесполезная информация. Хорошо разве что как напоминание о том, что происходит, если сосредоточить слишком много сил в одном месте. Она нашла файл, озаглавленный как Дело 01, и запустила его. Мы загнали её в угол? спросил голос за кадром. Эмили Свинки определила, кто это, когда услышала голос, и поняла, что камера закреплена на шлеме говорящего. Происходящее на записи она знала даже слишком хорошо. Думаю, да, ответил другой голос. Камера сфокусировалась на Легенде, затем переместилась на Александрию и наконец на Эйдалона. Команды перекрыли стоки водопровод, все окрестности оцеплены. Она не попыталась бежать, спросил голос за кадром. Но почему? А легенда не смог выдержать прямого взгляда в глаза. У неё заложник, Александра заговорила. Вам лучше не шутить, иначе клянусь я перестану, Александра. Это был единственный способ убедиться, что она не уйдёт. Если бы мы выдвинулись раньше, она бы убежала и через какое-то время продолжила обивать где-нибудь ещё. Так, да начнём. Отозвалась Александрия. И чем скорее, тем лучше. Попробуем экспериментальное средство, оно предназначено для сдерживания, нелетальное. Выманите её на главную улицу, у нас там больше фургонов. Эмили выключила звук, когда эти четверо обрысились в атаку. Она не хотела слушать, но досмотреть запись до конца чувствовала себя обязанной, просто из уважения. На записи была Сибирь, одно из первых прямых столкновений Более десяти лет назад закончилось всё плачевно. В те времена протекторат был меньше. В основной группе состояло всего четверо. Легенда, Александрия, Эйдалон и Герой. Первый технарь, попавший под свет софитов, Герой вступил в игру настолько рано, что смог застолбить за собой знаковое имя. Он носил золотую броню, летательный ранец и инструменты на всё случай жизни. Его путь оборвался, когда обезумевшая от крови Сибирь свирепо разорвала его на куски. Эдолон подхватил герой и даже вступив в схватку, пытался исцелить его до самого конца. Директор Суинки уже просматривала эту запись. Несколько раз. Крики. Вот что её преследовало. Даже выключив звук, она могла точно вплыть до интонации и темпа воспроизвести всё сказанное, намертво впечатавшееся в память. Такая неожиданная, такая внезапная смерть. Паника, когда сильнейшие герои страны внезапно осознали, что бессильны. Паника. Им пришлось менять тактику, чтобы уберечь людей, быть на шаг впереди Сибири, минимизировать ущерб. А Сибирь тем временем шла вперёд, ломая воздвигнутые ими барьеры, разбрасывая в ругоны СКП, в те годы просто модифицированные пожарные машины, словно они были лёгкими метательными ножами. Неуязвимая Александра получила удар в скользь, и ей раздробило глазницу, глаз вывалился наружу. После идалон вылечило её, но шрамы остались. С тех пор Александрия всегда надевала к костюму шлем. После этого показательного удара легенда приказала залить все вокруг удерживающей пеной не столько для того, чтобы сковать Сибирь, сколько для того, чтобы скрыть раненую Александрию от этой безумной маньячки. Выключенный звук избавил Суинки от вопли легенды, уверенного, что он потерял сразу двоих из своей команды. Слушая его крик, она всегда чувствовала вину, будто вторглась во что-то личное, увидев одного из сильнейших кейпов в тот миг, когда он был полностью во власти эмоций. Конечно же, Сибирь тогда сбежала. Проскользнула в поднявшемся хаосе мимо множества офицеров СКП и десятка героев. Ничто на записи не указывало, как ей это удалось. На стол у Суинки легла чья-то тень. Обернувшись, она увидела силуэт парящего против солнца человека. Как и многие другие паралюди, он легко вторгался в чужое личное пространство и был склонен к эгоцентризму, но в данном случае она не могла упрекнуть его в излишней эмоциональности. Она собралась с мыслями и сказала... Если вы соизволите войти через дверь, Легенда, мы сможем поговорить в моём кабинете. Он безмолвно ещё за углом здания. Суинки не видела сквозь стены, но услышала самотох, который вызвал влетевший в окно Легенда. Он вошёл в офис с плавным изяществом, присущим тем, кто способен летать. Бело-голубой костюм, перчатки и обувь. Ветеран протектората, очки, лазеры обладали разрушительной силой танкового батальона. Суинки напомнила себе, что формально она выше Легенды по званию. "Стебер?" спросил он. "Я стараюсь узнать всё о наших противниках". Извиняться она не станет, но истерец сочувствия с лица оказалось сложно. Я поднялся, чтобы посмотреть в офисе ли вы, и увидел то, видело. "Прошу прощения за вторжение, плохой это тогда был день". Она коротко кивнула: "Да, день был плохой". Кто там может сказать, что именно с того самого дня всё и покатилось по наклонной? Гибель героя и первый раз, когда в схватку вступил по-настоящему опасный злодей. «Зачем вы хотели меня видеть?» «Главному входу подкинули сообщение для вас. Мы дали ему высокий приоритет. Приняли стандартные меры безопасности». Он кивнул. «Она уже на пути в лабораторию. Вы пойдете со мной?» Она тяжело встала с кресла, полностью осознавая огромную разницу между собой и легендой. Пара человек и человек, мужчина и женщина, рельефные мышцы и 35 кило лишнего веса, высокий и средний рост. «Конечно». Они вышли из кабинета и проследовали мимо госслужащих, чиновников и работников СКП. Эмилия знала, что работа изовальна не только она. Не только она сейчас потеет и безуспешно пытается сохранять спокойствие. Её люди оставались на ногах только благодаря несчастливому количеству выпитых чашек кофе. Эмилии не могла отказать добровольцам, приехавшим помочь жителям Броктон-Бэй или отправленным с другими подразделениями СКП. Но людей было слишком много, а места мало. В районах, где помощь требовалась в первую очередь, сохранилось не так много зданий, которым не грозило обрушение, и где можно было устроить безопасный офис. Она оцелила людей из Броктона бои, как только выпадала такая возможность. Как ваша семья, спросила она. Вы же основали ребёнка, если я правильно помню. Так и есть. Артур беспокоится, что зарогатная мать родит пора человека, и если это произойдёт, то он останется не при делах. Шансы высоки даже с приёмным ребёнком. Возможно, дело не в генах, а в присутствии парачеловека рядом с ребёнком, когда формируется его личность. Я знаю. И Артур знает, но не думаю, что он верит в это. «Или он не хочет верить», — сказала Эмили. Легенда кивнул. «Он знал, на что идёт», — сказала она. Легенда улыбнулся. «Как всегда, прямо в точку, директор. У вас девочка или мальчик?» «Мальчик. Его зовут Кит». «Вы слышали, что зарегистрированы пара люди третьего поколения?» Да, не так давно. Но мы же знали, что они рождаются, верно? Считать факт официальным пока он зарегистрирован нельзя. И что зарегистрировали? О пятилетке в Торонто проявилась сила. А он пора человека третьего поколения. Легенда кивнул, но ответить не стал, шагнул вперёд и продержал для Сьюнки дверь. "Там всё хорошо?" спросил он наконец. "Нет, но обошлось без смертей". Арадитель слегка зацепила в суматохе. "Это отрезвляет". Она кивнула. Бремя родителей супергероя. Ваш сын не пара человек, но риск есть всегда. Но я всё равно вам завидую. Почему? У вас есть семья. Интересно. Труднее или легче прожить день, если знаешь, что есть люди, которые тебя ждут? Да. Она слегка улыбнулась. Они вошли в лабораторию, и Эмили Сонки внимательно наблюdala за тем, как меняются выражения лиц персонала в Мик, когда они замечают легенду. Воскрешение, удивление, изумление, иногда смешанные чувства. Какие выводы из этого сделать? Если повышать кого-то по службе, следует ли повысить тех, кто сейчас восхищается, или тех, кто сдержан? Восхищающиеся люди могли попасть в СКП, будучи очарованными супергероями, а те, кто внадушен к появлению одного из самых именитых героев Америки, могут запросто оказаться заслунными казачками, скрывающими эмоции, либо людьми, которые слишком привыкли к присутствию кейпов. Что о спасланем? Никаких следов токсинов, радиации, порошков или пересылок. К чему такой приоритет? Мы каждый день получаем письма от всяких чудиков. Человек, доставивший сообщение, принял ряд довольно изощрённых мер, чтобы скрыть личность от правителя. Тот, кто изначально давал инструкции, вручил письмо гражданскому и велел подобрать совершенно случайного человека для доставки в СКП. Всё это за вознаграждение. Вы установили слежку? Естественно, но сомневаемся, что она что-то даст. Не даст. «Вы сумеете прочесть содержимое, не прикасаясь к конверту? Нельзя пренебрегать любыми мерами безопасности». «Уже сделано». Техник вручил Эмили бумагу. Она прочла её дважды. Ожог, по всей видимости, мертва. Ампутация временно выбыла из строя. Бог знает, через какое время она восстановится, но это уже кое-что. «Хорошие новости», — произнёс легенда. Эмили не была столь уверена. «Это что-то новое». «Что-то новое?» Последняя строчка гласит: "Спасибо за помощь". Это явный сарказм. "Та девочка с насекомыми? Рой?" Эмили кивнула. "Именно. То, что с очередным членом девятки разобрались хорошо, но это меняет баланс сил в пользу другой группировки злодеев и приближает наш крайний срок. Что вы собираетесь делать?" "Проведём собрание протектората и стражей". "Хорошо.